«До меня не сразу дошло, что все это она вытаскивала из рюкзачка». «Девочка поворовывает», — продолжал Страйк. «А при жизни отца то и дело ныряла к нему в кабинет. Выпрашивала бумагу для рисования». «И ты надеешься, что ключ к разгадке убийства Куайна лежит у нее в рюкзаке?» «Нет, но я считаю, она вполне могла стащить у него страницы рукописи бомбикса Мори». Да и сам Куайн мог отдать ей какие-нибудь черновики, чтобы рисовал на обороте. «Меня интересуют любые клочки бумаги с текстом. Пусть это будет хотя бы пара абзацев, неважно». «Слушай, я понимаю, что это притянуто за уши», — сказал Страйк, верно истолковав ее взгляд. «Но к нему в кабинет нам все равно не попасть. Да и к тому же полицейские уже перевернули там все вверх дном и ничего не нашли» а записные книжки и черновики, которые Куайн забрал с собой, наверняка давно уничтожены. Обезьянка Чики — последнее, что приходит мне на ум. Он посмотрел на часы. «Если мы хотим успеть в Лэдброк гроув и обратно, до моей встречи с Фэнкортом, надо пошевеливаться. Кстати, чуть не забыл». Страйк вышел за дверь. Услышав его шаги по ступеням, Робин решила, что он поднимается к себе в квартиру. Да нет. Доносившийся сверху шорох означал, что ее босс роется в картонных коробках, выставленных на лестничную площадку. Вернулся он с коробкой латексных перчаток, определенно прихваченных перед увольнением из отдела специальных расследований, и прозрачным пластиковым пакетом на молнии, точно такого размера, какие выдаются авиапассажирам для туалетных принадлежностей. «Мне понадобится еще одно ключевое вещественное доказательство. — сообщил он, протягивая пару перчаток, недоумевающий Робин. «Будет здорово, если ты сумеешь раздобыть его прямо сегодня, за время моей беседы с Фэнкортом». В нескольких емких выражениях Страйк объяснил, что ему нужно и зачем. Его не слишком удивило, что за этими инструкциями последовало ошеломленное молчание. «Нет, ты шутишь», — слабо пробормотал Робин. «Ничуть». Она невольно зажала рот ладонью. «Я не предвижу никаких опасностей», — заверил ее Страйк. «Да не в том дело. Кормаран, это же... это гадость». «Что? Ты серьезно? Съездил бы на прошлой неделе в Холлоуэй к Леоноре Куайн. Не говорила бы таких вещей», — нахмурился Страйк. «Чтобы ее вытащить, нужно действовать по-умному». «По-умному?» мысленно переспросил Робин, сжимая в руке обвисшие перчатки. Его план действий на этот день вначале показался едиковатым, диковатым, нелепым, а под конец — просто омерзительным. «Слушай», — он вдруг посерьезнел, — «не знаю, как тебе объяснить, но я это чувствую. Я иду на запах, Робин. За этим преступлением стоит кто-то полубезумный, чертовски опасный, но изворотливый». Этого идиота Куайна с легкостью заманили куда нужно, сыграв на его самовлюбленности. Поверь, не я один так считаю. Страйк бросил ей пальто. Пока она одевалась, он засовывал во внутренний карман пластиковые пакеты для вещдоков. «От разных людей я слышал, что к этому делу был причастен кто-то еще. Чарт утверждает, что это Уолдегрейв. Уолдегрейв кивает на Тассл и поміджили просто слишком глупа, чтобы заметить очевидное. А вот Кристиан Фишер мыслит более широко, поскольку он не выведен в книге, сказал Страйк. Сам того не ведая, он попал в точку. Спускаясь вслед за Страйком по металлической лестнице на встрече непогоде, Робин с трудом успевала следить за его логикой и скептически отметала те подробности, которых не могла понять. Это убийство — продолжал Страйк, шагая вместе с Робин по Данмарк-стрит и закуривая сигарету. — Потребовало многомесячной, если не многолетней подготовки. Гениальный план, но, если вдуматься, слишком изощренный. Это его и загубит. Невозможно спланировать убийство как книгу. В реальной жизни всегда возникают какие-то нестыковки. Страйк видел, что Робин это не убеждает, но не отчаивался. У него был опыт общения с недоверчивыми подчиненными. Они спустились в метро и сели в поезд центральной линии. «Что ты купил племянникам?» — Спросила Робин после затяжной паузы. «Камуфляжные костюмы и разные пушки», — ответил Страйк, который руководствовался в своем выборе исключительно желанием насолить Грегу. «А для Тима Энстиса — здоровенный барабан». Пусть малыш порадует домашних рождественским утром. Часов это к пять. Несмотря на свою подавленность, Робин фыркнул от смеха. Шеренга застывших домов, видевшая в прошлом месяце бегство Квайна, была, как и весь Лондон, покрыта снегом, девственно чистым на крышах и грязно-серым под ногами. С вывески паба, словно верховный бог, взирал сверху вниз на зимнюю улицу веселый эскимос.